59. Я знал, что этой ночью мне не заснуть. Было часов 9 или 10 вечера, я сидел на заднем дворе и вместо ужина глядел на лес. Сидел тихо. Так тихо, что датчик движения, от которого зажигались фонари, позабыл о моём существовании и позволил темноте сгуститься вокруг меня. Глаза постепенно привыкали к сумраку. Приходил ли сюда Марк перед тем, как позвонить мне в тот вечер? Этот вопрос не давал мне покоя. Я просидел в тёмном дворе не менее получаса, когда мой мозг словно стрела пронзил воспоминание. Я вздрогнул, и веранду тотчас же залил свет. Я вскочил на ноги, прокручивая в голове события, доселе погребённые под грузом более поздних тревогнений того проклятого субботнего вечера, когда я выбросил бутылку в Union Lake. Мне по미рещилось чьё-то лицо. мелькнуло среди листвы и тут же пропало как призрак. Фонари погасли. Незнакомец был в моём доме, а потом последовал за мной на озеро. Чего он хотел? Почему ты не решаешься взглянуть ему в лицо? Рёв мотора вернул меня к реальности. Я ожидал, что автомобиль проедет мимо, но он свернул к дому. Я на цыпочках спустился с веранды, прислушиваясь к долетавшим до меня звукам. Машина остановилась, мотор заглох, хлопнула дверь. Потом раздался звонок. Выйдя из-за угла, я сначала увидел машину, а потом приметил у входа человеческую фигуру. Мегги? Она вздрогнула от неожиданности. Я поспешил выйти на свет. Разглядев меня, Мегги успокоилась. Что ты здесь делаешь? Мой вопрос прозвучал довольно грубо, и я пожалел о нем еще до того, как договорил. «Я...» «Я не то хотел сказать», поспешил я оправдаться и замахал руками, словно пытаясь разогнать повисшие в воздухе неправильные слова. «Просто не ожидал тебя увидеть». Мэгги стояла, обхватив себя руками за плечи, и смотрела на лес. Я распахнул дверь и пригласил ее войти. «Хочешь чаю?» «Сейчас не пять часов, но все же». Она слабо улыбнулась моей шутке. "Макс, ты можешь приходить, когда тебе вздумается, считай, что это твой дом". Она снова улыбнулась. Женщины всегда так улыбаются, когда мужчины ведут себя бестолково. "Давай куда-нибудь сходим", предложила Мегги. Мне показалось, что она придумала это заранее. Моя подруга успела переодеться. Джинсы были те же самые, я приметил дырочку на правой коленке, а майку с надписью "Be here now". сменила вышитая белая рубашка. К тому же она накрасила глаза. Я поехала домой с тяжёлым сердцем, призналась Мегги. Мне не понравилось, в какую сторону ушёл наш разговор. Тут не о чём, нет, Джон, перебила Мегги. Мы должны поддерживать тебя, а не упражняться в придумывании конспирологических теорий, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. С тех пор, как я приехала, мы с тобой И ещё ни разу не были вместе по-настоящему, чтобы просто ты и я, понимаешь? Ну, конечно, я понимал. Сейчас переоденусь и поедем в Одинокое сердце. Мегги удивилась. Одиноким сердцем звался паршивый бар на Грем-стрит. Последние годы ту часть города почти полностью перестроили, и бар оставался последним островком упадка на бывшей фабричной окраине. А я-то надеялась, что ты покажешь мне какое-нибудь новое местечко. Я пулей кинулся наверх, нашёл чистую рубашку и на минуту заскочил в ванную, чтобы умыться, причесаться и побрызгаться одеколоном. Одинокое сердце переделали от пола до потолка. От старого бара для рабочих и дальнобойщиков осталось одно название. Последняя фабрика в этих краях закрылась 5 лет назад. И у заведения почти не осталось клиентов. Хозяин, железный старик по фамилии Стилсон, держался до последнего, но в конце концов дрогнул под тяжестью долгов и хворей. Впрочем, ему удалось выгодно продать своё детище, а новый владелец решил взяться за дело по-новому. Оставляя название, он сильно рисковал, поскольку одинокое сердце давно превратилось в символ деградации Carnival Falls. Рисковал и не прогадал. Весть о новой жизни старой забегаловке мигом разлетелась по городу, и в бар потянулась любопытная публика. Когда мы приехали, внутри яблоку было негде упасть. Круто, от того притона и правда ничего не осталось. Вечно гудящую громоздкую неоновую вывеску заменила изящная металлическая табличка над входом. Вместо крохотных полуслепых от грязи окошек поставили окна во всю стену, которые так и манили зайти. Барная стойка, столы и стулья теперь были современными. Приглушённое освещение создавало уютную атмосферу, и музыку в обновлённом одиноком сердце подбирали со вкусом. Нас встретили гитарные аккорды из Here Comes the Sun. Мегги взяла меня под руку и прошептала на ухо: "Веселье начинается". дошла улыбчивая официантка и сообщила, что мы можем сесть снаружи или подождать 10-15 минут, пока освободится столик внутри. Мы предпочли скоротать время у барной стойки. Бармен, энергичный молодой азиат, спросил, что мы желаем выпить. Я попросил колу, а Меги, поколебавшись и взглядом спросив у меня разрешения, заказала пиво. Ночь летела как скоростной поезд по рельсам. Мы говорили о музыке, о кино, о всякой ерунде. Нам было невероятно легко вместе, почти как в детстве. Но теперь к взаимной симпатии и дружеской привязанности примешивалось нечто куда более опасное и влекущее. Воспоминания о первой юношеской страсти, самой сильной и чистой, которой я не знал ни с Тришей, ни с Лилой. Ни с кем, кроме Мэгги. Когда мы вернулись в дом, было далеко за полночь, Между нами впервые за вечер возникла неловкость. Во дворе ждал автомобиль, который Мегги одолжила у матери. Очертания Crown Victoria маячили в темноте немым вопросом. Вопросом, что тихо настойчиво звучал в моей голове и проступал в глазах Мегги. Утром она, понадобится маме, бронила Мегги, указав на машину. Это и был ответ. Теперь оставалось только сказать что-нибудь на прощание. А всё-таки это была отличная идея. Замечательный вечер получился. Я обнял Мегги, мы стояли на крошечном пятачке между двумя машинами и воротами. Сверчки завели свою тревожную песню, словно предвидели будущее и спешили предупредить нас о чём-то. Да всё, что угодно было бы лучше, чем торчать на веранде, заметила Мегги. Я улыбнулся. Не всё Мегги отвела взгляд и принялась рыться в сумочке. Волосы упали ей на лицо, и она грациозно откинула непослушную прядь, балансируя на одной ноге и поддерживая сумку коленом. Вскоре моя подруга с торжествующим возгласом выудила из одной сумки ключи. "Мегги, оставься, пожалуйста". Она села в машину и опустила боковое стекло. Я подошёл и наклонился к подруге, опёршись о приоткрытую дверь. "Спасибо, Мегги завела мотор, пристегнула ремень безопасности и ласково отвела мою руку. Я подчинился. Такой чудесный вечер было слишком легко испортить.